Генерал Рольер вышел на палубу в скверном настроении. Даже прохладный океанский ветер не освежал его от тяжелевшую от двухнедельного пьянства голову. Он продержался целый месяц, пряча в каюте колбу с вересковой росой. Однако однообразие путешествия и бескрайняя водяная равнина всегда нагоняли на него тоску. Поскольку запас лекарства от скверного настроения быстро сокращался, приходилось выдумывать другие развлечения. Третьего дня к ним пристали чайки, и Рольер попытался охотиться на них. Он выпустил не менее дюжины стрел, но не попал ни разу, что лишь ухудшило его настроение. Потом он взялся играть в кости со своим слугой Финтропом. пабы шеф уважат результат игры но тот оказался невероятно удачлив и скоро всё золото из кошелька хозяина перекочевало в его карман сегодня сенатор вышел в надежде увидеть берег дикого края куда его могучая держава гвиндосия желала сделать очередной шаг шкипер полным недовольства голосом позвал сенатор Слушаю вас, сэр, ответил судоводитель, возникая рядом с сенатором. За время плавания он уже порядком натерпелся от этого капризного вельможи. "Давайте сюда эту трубу. Я хочу взглянуть на горизонт". "Извольте, сэр", шкипер подал сенатору сложенную подзорную трубу, и тот долго не мог с ней справиться. ожесточённо дёргая за окуляр и недовольно сопя. Позвольте, сэр. Шкипер передвинул небольшой рычажок, и труба разложилась сама. Сенатор зло покосился на шкипера, однако ничего не сказал и, приложившись к окуляру, стал смотреть туда, где туман и серые волны сливались в сплошную непроницаемую пелену. Ну и где эти туземные задницы? Что-то я не вижу ни одного из них. Судя по картам, с до берега нам идти ещё несколько дней. Подумать только, а я уже продул финтропу всё своё золото. Может, мне выкинуть его за борт, шкипер? Как вы думаете? Он ваш слуга, сэр. Если вы посчитаете, что он на борту лишний, я не скажу ни слова. Спасибо. Я так ему и передам. Будет знать, как выигрывать у хозяина. Сенатор повернул трубу, запрокинул голову и до головокружения смотрел на мачты и паруса. Облегчение это не принесло. Рольер тяжело вздохнул и решил заговориться с шкипером в другой манере. У вас бывают приступы тоски, шкипер. Сэр Шкипер повернулся к сенатору, ожидая разъяснений. На эти однообразные волны, слева, справа, спереди, сзади, начал размахивать руками сенатор. Даже небо имеет свинцовый оттенок, я уже не говорю о тучах. У меня много работы, сэр. Я хожу без штурмана и отвечаю за жизнь 32 матросов, а теперь ещё и десанта, мне не до скуки. Да, десант, сенатор вздохнул. Как они, кстати? В наличии 595 человек. Примерно полторы сотни страдают от качки. 14 мучаются поносом. Двое в лазарете с лёгочной горячкой, лекарь говорит, могут умереть. Нужны лекарства, которых у нас нет. Но мы же ни в чём не нуждались. Денежное обеспечение из казны было избыточным. Наверное, всего предусмотреть нельзя, Сэр. Шкипер поднял трубу и стал внимательно всматриваться в горизонт. Сенатор какое-то время наблюдал за ним, потом спросил: "Но «Ну и что вы надеетесь там увидеть, если нам плыть ещё не один день?" "Я не ищу земли, Сэр. Для этого существуют вперёд смотрящие." Я пытаюсь правильно предсказать погоду. А что это даст? Ведь если начнётся шторм, вы, как в прошлый раз, свернёте паруса и будете пережидать в открытом океане. Это так, сэр, но нам нужно вовремя переставить Гренландию. Она идёт с перегрузом, на ней десант, да ещё эти бусы. Если волна в шторм будет слишком высокая, Придётся выбрасывать груз за борт. Этого нельзя допустить, возразил сенатор. В противном случае сэр, судно может захлестнуть волной. Такое уже случалось. Океан раздавит шхуну, как скорлупку, и мы потеряем десант. Вы не понимаете, шкипер, весь этот поход, эти корабли, десант, да и мы с вами. лишь приложение к бусам. Без них наше плавание лишается всякого смысла. Они лишь свиду кажутся пустяком, а на самом деле это залог будущего финансового могущества и процветания Гвиндосси. Портфорд, стаксель подтяните. Разве не слышите, как полощет? Неожиданно закричал шкипер, заметив неполатку с парусами. Двое матросов сорвались с места и побежали исправлять оплошность. Извините, сэр. Кажется, к вечеру нам не избежать шквала. "Ну хоть какое-то развлечение", скривился сенатор, прикрываясь от ветра полями шляпы. "А то ведь скука. Хоть бы пираты напали. О побережье Брестонии с ними не поскучаешь. А когда я путешествовал в Ютланд" На нас четыре раза нападали франкальские трибустеры. Даютланда До добралась лишь половина команды с одной мачтой вместо двух и пробоенной в борту. Если бы вы знали, сэр, сколько шхун вовсе не попали на Ютланд, оказавшись на дне, заметил шкипер, но тут же посхватился, боясь что позволил себе лишнее. Однако сенатор обиды не увидел. На него снова накатил приступ тоски. Вцепившись в ограждение, он молча смотрел на волны. В чём же важность этих стеклянных бус, сэр? Объясните, если это не государственная тайна. А бусы? Очнулся сенатор. Сила бус в том, что они могут заменить нам золото. Заменить золото? Удивился шкипер. Как такое возможно? О, это просто гениальная идея. Впервые за время путешествия лицо сенатора Рольера прояснилось. Нужно лишь договориться с туземцами, чтобы они принимали бусы в уплату за их товары, с условием, что в любой момент они смогут поменять бусы обратно на золото. А какая же гвиндусии выгода, если бусы Всё равно придётся менять на золото. Не дело в том, шкипер, что в тот момент, когда кто-то придёт менять бусы на золото на другом берегу, другие туземцы будут отдавать товары за бусы. Здесь главное масштаб. Как только туземные богатей поймут, что таскать с собой пару бус удобнее, чем тяжёлые дукаты, Они постепенно станут переходить на наши стекляшки. Но я всё равно не вижу здесь выгоды, сэр. Если в одном месте бусы берут, а в другом возвращают за золото, где же прибыль? Вы хороший морячок, скипер, но вы не политик. Когда бусы войдут в широкий оборот, менять их на золото станут редко. Какой в этом смысл, если только а не понадобится сам металл. И когда это случится, гвиндосия станет править миром и покупать бесчисленное количество дорогих товаров, расплачиваясь стекляшками, потому что главным платёжным средством станут наши зелёные бусы. Вот когда любой житель нашей страны сможет с гордостью заявить: Яг виндос. Яг виндос, задумчиво повторил шкипер и посмотрел на стаксель, теперь он был в порядке. Вот так-то, дорогой шкипер. Шхуна зарылась носом под высокую волну. Холодные брызги хлестнули по палубе и долетели до шкипера с сенатором. Хорошо, сказал рольер Смахнув с лица капля океанской воды. Вы заняли меня беседой, шкипер, и мне полегчало, но надолго этого не хватит, не хватит. А может, вам обратиться за помощью к миссиру Лаггеру? Я с детства боюсь колдунов, и потом у меня чёткие указания применять возможности миссира только в крайнем случае. Мистер Лагермак, а не Колдун. Пока он с нами, я не боюсь неизвестного маршрута и чувствую, как его сила поддерживает нас на этом пути. Что ж, я подумаю над вашим советом, а сейчас пойду в каюту и попробую вздремнуть. Сенатор оставил шкипера и отправился к себе в одно из немногих приличных помещений на судне. В каюте он застал слугу. Тот сидел возле окна и, глядя на волны, самозабвенно ковырялся в носу. "Где моё золото, разбойник?" строго спросил рольер. "Сэр, вы же пообещали уважать результат игры", напомнил Синтроп, вскочив со стула. "Я обещал уважать результаты честной игры, жалкий обманщик!" Немедленно верни мне моё золото, иначе отправишься на корм рыбам. Со шкипером я уже договорился. Он сказал, что ничего не заметит. Воля ваша, хозяин. Только нечестно это. Загнусавил слуга, доставая из штанов грязную скомканную тряпку. При виде её сенатора передёрнуло. Слуга развернул тряпку. На ней тускло блеснуло золото. "Давай сюда", потребовал рольер. Слуга, нехотя приблизился и сыпал дукаты на подставленную ладонь. "Тот та же мошенник. Манжеты постирал? Постирал, сушатся. А ты давно проверял? Поди сейчас же Да не возвращайся. Я намерен вздремнуть. Слушаюсь, сыр, кивнул слуга, направляясь к дверям. Допомогися «Да сам, всю каюту мне провонял грязнуля. А как же я помоюсь, сыр? А как я моюсь? развёл руками сенатор. Но ведь для вас я готовлю горячую ванну. Мне-то в неё лесть вы не позволяете. Так помойся забортной водой. Она просто как лёд, хозяин. Вы избавиться от меня хотите? Тогда лучше зарежьте, так и то будет в меньшем учене, чем от болезни лёгчной. Слуга готов был заредать от обиды, переживая расставание с дукатами, к которым успел привыкнуть. Хватит ныть, лентяй. Завтра так ушибыть. Помоешься после меня в тёплой ванне. Вот за это моё благодарствие, сэр. Низко поклонился слуга, хотя мыться не любил и считал это делом пустым, нужным лишь изнеженным господам. Но ванну потом втрое выдреешь. Понял? Как не понять, сэр? выдрю втрое. Всё, пошёл вон. Дверь закрылась. Сенатор сел на койку и покосился на короткий меч, который возил с собой повсюду. Случалось, его приходилось пускать в дело. Но сейчас от одного вида оружия мысль прикончить слугу как-то ослабла, потеряла силу. Кому это нужно? Вспомнились слова шкипера: А мистеру Лаггере может обратиться к нему, наверное, он даст какие-то порошки, что-то пошепчет, или как там у них принято. Пойду, решился сенатор.